Глава шестая Мое удивление постепенно сошло на нет, когда я свыкся с мыслью, что наблюдаю за учеником ненавистной проклятой школы, уничтожившей мой дом. Сейчас я сосредоточился исключительно на том, что видел, пытаясь понять, зачем мне все это показывают. Определенные мысли насчет этого у меня, конечно, были, но строить догадки пока все еще рано. Воспользовавшись случаем, пытаюсь осмотреться, с учетом ограниченности моего поля зрения, конечно. К сожалению, «Школа небес» никогда не была открытой, и информации о ней у меня имелось не так уж и много. Тем интереснее взглянуть на все это собственными глазами. После утренней тренировки, судя по комплексу тренировок, Учеников отпустили на свободную практику, и парень, в теле которого я находился, отправился к одной из самых высоких пагод этого двора. Судя по тому, что ученик проходил через многочисленные охранные урота на территории школы, он запросто мог относиться к ученикам внутреннего двора. И если это действительно какой-то гений небес, то что затем я додумать не смог, потому как увидел, кому. Идет парень. Впереди, в небольшой беседке, спиной к нам сидел мужчина. И одного лишь взгляда на него мне хватило понять, что это бессмертный. Точнее, мастер, достигнувший этапа бессмертного вознесения. Вокруг него крутилась природная энергия, формируя десятки полупрозрачных глифов. Это особенность бессмертных, чтобы не менять законы мира вокруг себя из-за собственной силы, эти мастера были вынуждены постоянно создавать специальные печати. Ходило множество слухов насчет того, что происходит, если печати убрать. Но никаких достоверных источников я никогда не видел. Все авторы книг, что я читал, сходились во мнении, что если бессмертный снимет с себя сразу все печати, это будет означать настоящий катаклизм для всего региона, где он находится. Вообще, мне тоже рано или поздно придется озаботиться созданием подобных печатей. Дело в том, что на следующем для меня этапе рождения души эффект влияния на окружающий мир тоже был, хоть и куда ниже, бессмертного. В моем случае момент прорыва должен произойти еще очень нескоро, но расколотый мир каждый раз преподносил сюрприз, ломая все устоявшиеся и нормальные сроки. И это при откровенном дефиците. Природной энергии. Мастера в школе меча, услышав о чем-то подобном, непременно назвали бы происходящее невозможным. Но факт остается фактом. Этап золотого ядра я взял невероятно быстро. Тем временем ученик подошел к сидящему у беседки эксперту и, не заходя внутрь, низко поклонился. Учитель, вы просили навестить вас после утренней тренировки, ломающимся голосом сказал парень молчание бессмертный не спешил с ответом смотря куда то вдаль. Я его кстати смог теперь рассмотреть. самый обычный с виду мужчина средних лет. Его выделяли глифы медленно летающие вокруг и глаза, в которых плескался белый свет. Явный признак родства со стихией молнии. я видел что-то подобное у главы школы меча, только у него глаза были золотыми скажи мне лой кто такие гении наконец сказал мастер прервав затянувшуюся паузу одаренный великим талантом мастер тут же ответил ему парень не задумывался даже а зря как по мне не этого ответа ожидал от него учитель, что и подтвердил бессмертный ты слишком много общаешься с глупыми людьми. Лой. Они вселили в тебя уверенность, что гений — это нечто, появляющееся при рождении. Хоть это и не так. Даже самый слабый практик способен достичь этапа бессмертного вознесения. Вопрос старания и верного приложения этих стараний. Твой потенциал огромный, Лой. Но сейчас ты его быстро теряешь. Пройдет год, и от былых задатков не останется и следа, а через два года ты превратишься в рядового практика. — Но почему, учитель? — сказанное явно шокировало парня. — Вторую неделю ты осваиваешь технику контроля проклятой энергии и продвинулся в ней лишь наполовину. — Но мастер ее осваивает полгода, — попытался возразить он, однако его тут же прервали. «Ой, ты мой ученик. До недавнего времени я лично занимался твоей подготовкой. Твоих задатков и возможностей более чем достаточно, чтобы освоить эту технику за три или даже два дня. Ключевой момент здесь именно в желании. И как я вижу его, так как раз у тебя и нет». Тебе интереснее общаться со старшими учениками, слушать похвалу от младших наставников и пытаться наладить отношения с мастерами школы. Это хорошее качество для дипломата и мирского ученого, но отвратительное для практика боевых искусств. И сейчас пора определиться, Лой. Хочешь ли ты остаться моим учеником и дальше идти путем изучения боевых искусств? «Хочу, учитель!» Волнение и страх паренька были настолько огромны, что меня чуть не накрыло ими. Если назвать вещи своими именами, он был в ужасе. Тогда перестань слушать других и сосредоточься на обучении. Бессмертный впервые за время разговора повернул голову и посмотрел на Лоя. «Освой технику контроля проклятой энергии на уровне мастера за три дня» или я передам тебя другому наставнику. Считай это еще одним экзаменом. А теперь иди. Да, учитель. Парень низко поклонился и, развернувшись, быстрым шагом направился прочь от беседки. Разговор знатно встряхнул его, и это, мягко говоря. Он бросился немедленно исполнять приказ мастера. А затем я стал свидетелем того, как не самую простую технику осваивают за каких-то два дня. Парень не спал и не ел, занимался безвылазной практикой. Судя по тому, что его так никто и не хватился за время тренировок, наставников предупредили о том, что происходит. Так или иначе, но вместе с ним практиковался и я, познавая все то, что изучал парнишка. Все, что понимал он, тут же становилось понятно и мне. Никогда не слышал ни о чем подобном ранее. Словно бы это какая-то связь душ, а уж способности Лоя познавать и учиться и вовсе были чем-то запредельным. Выучить столь сложную технику за каких-то два дня уровень даже не гения, а кого-то на ступень выше. Если проклятая школа небес располагала секретом взращивания таких монстров, ничего удивительного, что мы так быстро проиграли. Но это же означало, что никто в мире боевых искусств не способен хоть что-то противопоставить небесам. Парень выполнил распоряжение своего учителя и освоил сложнейшую технику. У момент, когда это произошло, меня выкинуло из сна Яви. Вот я нахожусь в теле ученика проклятой школы, а вот уже падаю на пол своей комнаты, тяжело дыша и пытаясь осознать, что же только что произошло. Меня трясло, тело не желало слушаться, словно бы я вернулся к тому времени, когда только появился в этом мире. Впрочем, весь дискомфорт прошел уже через пару минут и я смог более или менее подняться на ноги и даже самостоятельно добрести до кровати. Первым делом проверил, сколько прошло времени с момента, как начал медитацию, перешедшую в черт знает что. Выяснилось, что меньше часа. В голове мальчика я находился больше двух дней, а здесь не прошло и часа. С трудом верится, если честно обратился к памяти, пытаясь найти в библиотеке хоть какие-то описания о чем-то подобном. Без толку. Если и было где-то записано, то моего допуска явно не хватало, чтобы ознакомиться с этим. И это при том, что выше только мастер-хранитель библиотеки, старейшины и глава школы. В любом случае, я же наверняка не знаю, удалось ли мне все правильно освоить, или это только кажется. Поднял руку и мысленно обратился к силе. Когда взаимодействуешь с природной энергией, это похоже на то, как если бы... Касаешься чего-то мягкого и теплого, готового измениться под любую прихоть, но при этом не несущего в себе никаких эмоций. Ты сам наполняешь природную энергию тем смыслом, каким хочешь. С проклятой силой все совсем не так. Стоило мне только пожелать, как в вытянутой руке начало появляться угольно-черное пламя, наполненное яростью и болью. Это по своей сути мои усиленные эмоции. Практики темного пути использовали собственные чувства, усиливали их. И запускали в качестве катализатора Этим они так отличались от ортодоксальных путей Гнев, ярость, злость, зависть, желание, похоть и многое другое Сильные чувства человека, не обязательно однозначно плохие Служили топливом для мастеров темного пути И сейчас я создал в собственных руках сгусток злобы, чью энергию можно использовать аналогично природной энергии. Если не боишься потерять себя, конечно. А это для практиков темного пути самое опасное. Ладно, с этим вопросом мы разобрались. Осталось изучить высшее обратное кровообращение. Пробормотал я под нос углядываясь в чернильный сгусток злобы, горячей в моей ладони. Еще одна сильнейшая техника проклятых небес. И в отличие от контроля, здесь так быстро справиться не получится, даже если мне опять так же повезет. Дело в том, что, согласно записям, обратное кровообращение нагружает тело настолько сильно, что даже в самом легком варианте убьет меня. Для того, чтобы использовать ее, мне надо как минимум укрепить физическую основу. А сделать это не так-то просто, особенно сейчас. Мысленное усилие и собранная проклятая энергия развеивается, возвращаясь в мир. Я же задумался. В теории, с этого момента правила игры сильно меняются, имея в своем распоряжении одновременно два пути я значительно увеличиваю свои возможности. Проблема лишь в одном, и она фундаментальна. Использовать одновременно темную и светлую энергию еще ни у кого не получалось. Ходили, конечно, смутные слухи, но в них никто не верил. Даже мастер школы, в том числе и глава, всегда называл это сказками. «А ушим им я склонен верить». На следующий день мы с Машей до вечера занимались практикой, и если она пыталась подчинить себе шаги звезд, вплетая у них как можно более чистую природную энергию, то я же проверял на практике собственные изменения. Да, после вчерашней медитации мои силы и возможности чуть изменились, словно бы тело подстроилось под произошедшее. Так что, чтобы не оказаться в ситуации, когда твои силы работают немного не так, мне приходилось изучать свои возможности заново. Благо, они почти не изменились. В основном коснулось это духовных печатей и меток. Последних в особенности. Теперь они могли не только помогать мне контролировать территорию и перемещение людей, но и давали возможность собирать проклятую энергию в себе. Это открывало огромные возможности. Прежде всего, я говорю о более эффективном сборе силы. Достаточно раскидать на определенной территории из десяток таких меток, чтобы обеспечить себе приток проклятой энергии, способной... А вот на что она способна, я мог лишь предполагать. Техник, использующих проклятую силу в качестве основы, У меня не было, а вплетать ее в обычные навыки, мягко говоря, опасно. «Привет, тренирующимся!» — голос Георга отвлек нас с от практики. «Занятные вы приемы исполняйте!» «Кия!» — он попытался изобразить удар ногой, но из-за поднятых загипсованных рук получилось это у него так себе. За спиной Георга я заметил слегка обескураженного слугу. «Мастер, в отличие от меня, Мария уважала этого архимага и склонила голову в приветствии. Вы пришли к нам по делу или из любопытства?» «Первое», — усмехнулся маг. «А еще поделиться слухами. Вы в курсе, что Вороновы назначены командующими объединенных сил пояса? Вижу, что не в курсе. Тогда вот вам еще одна новость». Сразу два оплота магии сейчас подготавливают пространственные тоннели. Грядет неплохая заварушка. И вы пришли сюда, чтобы сказать об этом. Я сильно сомневаюсь, что Георг станет бегать ради того, чтобы просветить нас даже по просьбе Александра Михайловича. Не того полета птица, полновесный архимаг. Не совсем. Через час в поместье прибывает Евгений Михайлович, и я бы хотел узнать от вас, с чем может быть связан его визит в такое непростое время? — усмехнувшись, спросил он.